Олег полулежал на диване в собственной гостиной. Уже это обстоятельство делало его почти счастливым. Если бы его ещё не бил такой озноб, жизнь вообще наладилась бы. «Ну?» – тоном истинного врача заявила Хель, подходя к своему другу жизни. «Давай сюда улику». Олег усмехнулся, радуясь, что при этом ему удалось не клацать зубами и достал из под подмышки градусник. Алиса тут же забрала улику себе. «Неплохо», – констатировала она. «Всего-то 37,7. И, судя по твоему состоянию, температура продолжает снижаться. Иначе бы тебя так не колбасило. Думаю, дам тебе самый обычный аспирин. Обойдёмся без уколов в этот раз. Ты рад?» «Даже не представляешь, как», – признался полицейский. «У меня при одном упоминании уколов задница болеть начинает». тяжко тебе Без малейшего сочувствия усмехнулась Хель. «Но заметь, без всего этого можно было обойтись, если бы ты раньше времени не помчался в своё любимое управление». «Да ещё к этой девице. Зачем тебя туда потянуло?» «Я забочусь о моральном здоровье своего отдела», – выдал Олег, устраиваясь на диване поудобнее и укутываясь в плед. «Ты слышала, какими словами ругался Серый?» когда описывал сферу ее интересов, а если бы она реально была такая невменяемая. «Мне она показалась вполне нормальной», уже более дружелюбно возразила Алиса. «Только... Слушай, она собиралась куда-то? Бродить по дому в полном боевом раскрасе и в облаке аромата от Каролины Эрера? Как-то странно». «Какая ты добрая и хорошая», прочувствованно сообщил ей друг жизни. «Ты меня понимаешь. Она реально странная. Именно так по дому и бродит. Говорит, у женщин в поиске это нормально. Вдруг кто зайдет?» «Кто зайдет?» – удивилась писательница. «Принц на белом коне? Прямо с конем? Или рыцарь без страха и упрека?» «Типа того», – кивнул Олег. «А еще, по ее логике, если человек послал тебя не жестко, а тактично...» «Ты просто обязана его преследовать. Присутствие такта рождает одержимость». «Вот оно как!» – картина удивилась Хель. «А я-то все думаю, почему это я вообще с тобой связалась?» «Это тоже одержимость», – напомнил ей полицейский. «Ага, и потому сейчас внутренний демон подталкивает меня мило спросить», – продолжала развлекаться она. «Тебе чаю сделать?» нет «Спасибо». Олег ответил серьезнее и постарался придать своему голосу теплоты. «Я сам засну. Ладно?» «Спи», – разрешила Хель. «Только, может, это на самом деле болезненная привычка дамочек такого сорта? Ну, искательниц богатых, как их называют, папиков. Ведь Маша тоже никого не ждала, а была при параде». «Сам об этом задумывался». «Потому эту блогершу и расспрашивал», – кивнул полицейский, поворачиваясь на бок и закрывая глаза. Алиса только улыбнулась, глядя на него, и отправилась на кухню. Ей спать не хотелось, а вот чай был бы кстати. Занимаясь приготовлением перекуса, девушка обдумывала нынешнее расследование. Ей всё очень не нравилось, писательница даже не подозревала, что причина неудовольствия у нее точно такая же, как у ее друга. Все слишком гладко. Казалось, их просто ведут по определенному кем-то сценарию. Вопрос – куда и зачем? Со вторым моментом легче. Понятно, что уводят от настоящего преступника. Но куда? Когда она удобно устроилась за стойкой, длинной и узкой, которая заменяла им с Олегом обеденный стол, Алиса Россина отметила, что откуда-то раздаются не совсем привычные звуки, точнее музыка. Послушав, писательница с удовлетворением определила, что знает мелодию. Это была самая знаменитая ария из Призрака оперы. Только откуда это звучит? Устало вздохнув, она с сожалением оторвалась от еды и отправилась в гостиную. Оказалось, там надрывался, пусть и так музыкально, смартфон Олега. При этом сам полицейский мирно спал или делал вид. Но однозначно отключать вызов или отвечать на него он не собирался. Алиса забрала надрывающийся аппарат, убедившись, что озноб у её друга прошёл. По крайней мере, он перестал кутаться и не дрожал. Вроде бы и правда спит. Отойдя подальше, она нажала кнопку вызова. «Олег!» – оглушительно начала Валька. «Не угадала», – лениво оповестила ее писательница. «Твой шеф не абонент». «Совсем плохо?» – тут же обеспокоенно поинтересовалась оперативница, тона на три ниже, будто болезнь начальника внушала ей суеверный страх. не смертельно беспечно прокомментировала Алиса. «Тогда начнем сначала». Казалось, Валька очень старается подержать тот же тон, да не совсем удачно. «Здравствуй, подруга! Сколько лет, сколько зим!» «И тебе не хворать!» Писательница, как всегда, быстро перестроилась с образа милой девушки со сказочным именем в «Королеву мёртвых». «Теперь ты должна сказать что-то типа, «Хьюстон, у нас проблемы!» «Ненавижу, когда вы с Олегом такие проницательные!» уже не скрывало неудовольствие оперативнице Да всё так мы наконец-то нашли адрес подружки юности твоей и так как она не вышла на работу и не отвечала на звонки как-то всем составом отправились туда труп предположила Хель Продолжаю ненавидеть буркнула Валька Всё как в прошлые разы устало продолжила расспросы писательница «Хоть что-то ты не видишь в своем хрустальном шаре», – злорадно заметила оперативница. «Нет, не похоже ни разу. Тут вообще все напоминает самоубийство». Хель нахмурилась и посмотрела в сторону дивана, где продолжал спать Олег. «Очень своевременное самоубийство. Ты не находишь?» – поделилась она сомнениями с подругой. «Знаешь», – устала отозвалась Валька. «Может, оно и правда своевременное. Новый год завтра, однако. Может же быть, и у нас под праздник легкое дело». но Писательница относилась к этому с явным скепсисом. «Давай так. До Нового года на самом деле совсем немного. Так что будем считать, пришло время корпоратива. Вы оттуда приедете сюда, к нам. Может и правда, закрытие дела будет подарком. А если нет, то хоть поедите нормально». «Идея класс – класс!» – оценила с чуть заметным энтузиазмом оперативница. «Я с собой Дениса притащу. Только ты уверена, что Олег будет рад такой гулянке?» «Сам виноват», – решила Хель. «Проспал твой звонок, а я не умею правильно выполнять обязанности секретаря». Валька довольно хмыкнула и, коротко согласившись за всех, отключила вызов. Алиса вернулась в кухню к своему чаю. размышляя, сколько еды и пива заказывать для такой вечеринки. Выспавшись, Олег воспринял новости о появлении нового трупа с философской обречённостью. Как и Хель, он всё чётче понимал, что перед ними разворачивается какой-то сценарий. И тоже хотел бы знать, кто на самом деле за всем этим стоит. А намёки и предчувствия были. Второй особенно неприятно, так как со временем призрачные прикосновения погибшей невесты становились все более неприятны. Возможно, потому что пока Олег никак не мог понять, чем же он их провоцирует. После сообщения криминального, новость Хель о скорой вечеринке полицейский пережил и вовсе почти спокойно, ограничился только одним скорбным вздохом. «Ты одно мне пообещай». Язвительно попросил он у своей подруги, помогая ей накрывать на стол в гостиной. «Мы не станем таким образом отмечать каждый новый труп». «Клянусь», – насмешливо отозвалась она, «иначе мы просто разоримся». «И ещё», – вытаскивая с кухни стулья, заметил полицейский. «Может, стоит купить пару кресел, чтобы каждый раз не напрягаться?» «Точно нет». категорично возразила Хель королевским тоном. «После повышенной температуры у тебя проблемы с логикой. У нас в доме вечеринки не станут традицией». «Ага», – злорадно отреагировал Олег. «Тогда напомни мне, пожалуйста, почему мы все-таки устраиваем это сейчас?» «Это называется внедрение нефинансовой мотивации в управление командой», – лихо выдала писательница. «Осваивай новые методы». «Вряд ли», – заспорил начальник отдела. «Я пробовал буквально сегодня делегировать себе свои полномочия. И до чего мы докатились? Новые фишки у нас как-то криво работают». Но, несмотря на ворчание, он понимал, что идея устроить ребятам хоть какой-то праздник – правильная. Причём домашний, а не в управлении, почти нелегально, под лысой ёлкой, украшенной неизвестно чем. Народ прибыл на двух машинах. Валька, как и обещала, захватила с собой Дениса, их обоих привёз Витя. Соколиный глаз забрал из управления Серова и Анжелику, которая всё ещё не могла поверить, что самый серьёзный отдел всё же устраивает праздники. Когда все собрались в гостиной, оказалось, что и сотрудники отдела чувствуют себя на настоящем корпоративе как-то скованно. «Может, это...» Неуверенно начала Валька. Надо было купить бенгальские огни и напялить красные колпачки? «Что-то меня начинает пугать твое пристрастие к таким экстремальным тонам», заметил в ответ Олег, пристально глядя на розовую челку своей подчиненной. «Просто немного чудно», за всех признался Соколиный глаз. «Сидим и не знаем, то ли есть, то ли докладывать по делу». «Ребята», вмешался Денис, «А давайте просто вспомним, что мы – русские люди. Сначала надо выпить». Идея понравилась. Все оживились, разливая по бокалам и кружкам кому что нравится – пиво или вино. На их фоне Олег начал чувствовать себя мальчиком на взрослом застолье. Вроде бы весело, но уже хочется в тишине поиграть в свои игрушки. Да ещё все пьют что-то вкусное, а ему можно только сок. Денис поддержал приятеля – тоже выбрав безалкогольный напиток. «С наступающим!» – провозгласил соколиный глаз. «Чтоб работы поменьше, зарплаты повыше и меньше невменяемых дел», – буркнул Серый. После первого тоста уже все пошло более естественно, люди принялись за еду. «Так это что там с трупом последним?» – как бы невзначай спросил начальник отдела. «Картина маслом», – как говорил герой одного сериала, – охотно докладывал старший детектив. «Галина в спальне, на кровати, видимых повреждений нет. Полбутылки вина, один бокал. На экране ноутбука – предсмертное послание». «Что пишет?» – продолжал в том же наигранно-светском тоне его начальник, поедая пиццу. «Сейчас», – отозвался Серый, подглядывая в свой планшет, без которого он даже праздник не мыслил. «Так, это запись в её электронном дневнике, последняя, датирована вчерашним вечером, цитирую. Он всё равно меня не любит. После всего, что я совершила ради него, так больше не может продолжаться». «Концептуально», – оценила Хель, хмурясь. «И что, как она прекратила своё тяжкое существование?» смертельная доза снотворного сухо пояснил витя в том самом бокале только в нем удивилась писательница не в бутылке оперативник лишь отрицательно мотнул головой накладывая закуски на тарелку мне больше интересно заметил олег и что она для него совершила он как я понимаю все тот же злополучный банкир судя по предыдущим записям он подтвердил Серый. «Там, кстати, есть такая исповедь про оба наших первых трупа». «Следы пороха на ее волосах», робко добавила Анжела. «И в смывах рук». «Ее съемная квартира в том самом районе, который мы высчитали», продолжил доклад Витя. «А в прихожей даже стоят синие уги, есть и черные тонкие перчатки, вязаные с логотипом банка». «Мы только пока не успели проверить всю её верхнюю одежду на следы крови», призналась Лика. «Это займёт много времени». «Пока и так всего предостаточно». Приветливо улыбнулась девушка Алиса, стараясь приветить новенькую в команде. Тем более эксперт, похоже, нравилась Серому. «Да», – тут же подхватил парень. «Я нашёл эту Галину на камерах в дни первых убийств». «Время ее похода к дому этой вашей Вики и к твоему бывшему дому, Алиса, совпадает». Ну, то есть она с 80-процентной уверенностью была рядом с местами преступлений во время их совершения и, соответственно, уходила оттуда как раз после убийств. местате она хорошо знает. Шла дворами, так что искать ее по улицам смысла не было. Хорошо в стране куча банков, а в городах их отделений. Так и нашли её изображение». «Отлично!» – кивнул Олег. «А теперь давайте проголосуем, кто первый начнёт высказывать те самые «но» в этом деле, которые просто витают в воздухе». «Если тут конкурс, как быстро испортить праздник, я, похоже, участвую», – иронично, но чуть нервничая сказала Лика. Как тут уже отметили, снотворное было только в бокале. Оно выпускается в таблетках, довольно мелких. Судя по всему, их растерли до порошка и добавили в вино. На столике было два пустых блистера, подтвердил Витя. Как раз от этих таблеток. Да, кивнула эксперт. Только вот ни на столике, ни где-то еще в квартире нет следов, как эти таблетки измельчали в порошок. «А почему мы уверены, что их измельчали?» – поинтересовался Денис, с интересом наблюдавшись за обсуждением очередного этапа дела. «Если бы она просто выпила их целиком, – пояснил соколиный глаз, – патологоанатом нашел бы в желудке следы оболочки. Если бы она просто высыпала таблетки в бакал, на стенках был бы осадок, – внесла свою лепту в рассуждение Валька. Так?» Лика кивнула. Она чувствовала себя увереннее. «Но нигде никаких следов нет», – продолжила она. «Значит, таблетки толкли, но явно не в этой квартире». «И, кстати», – хитро улыбнулся соколиный глаз. «Рядом со столиком на полу было небольшое количество крупинок. Похоже, этого же препарата и явно измельченного. Плюс к тому на облатках, конечно, есть отпечатки галины». но они располагаются совсем не так, как если бы она выдавливала таблетки. «Есть другая странность», заявил Серый, отхлебнув пиво. «Записка. Да, она написана Галиной. Стиль её, орфография и прочее. И в сочетании с рассказом в предыдущих записях об убийствах всё сходится. Но я проверил её ноутбук. Так вот. Последние исправления в записи вносили уже после её смерти. И, судя по всему, фразы были просто вырезаны из более раннего текста. «Я тоже могу кое-что добавить». Витя осматривал стол, решая, что ещё можно съесть. В квартире нет пистолета. Убивала женщин она. Но где орудие преступлений? Следы его присутствия есть, свежие. Но пистолет. «Мы все-таки не нашли». «Значит, это просто отличная инсценировка», – подытожил Олег. «Что еще было в той квартире?» «Пропавший телефон, с которого звонили первым двум жертвам», – сразу выдал калиный глаз. «И, в принципе, больше ничего интересного», – вспоминая, рассуждал Виктор. «Только вот странно, мы точно знаем», – что ей переводил некоторые суммы денег Точилин. Мать с сестрами тоже подкидывали приличные суммы, плюс зарплата. А в съемной квартире как-то все скромно». «Смартфон у нее старый и дешевый», – добавил Серый. «Ноутбук неплохой, но тоже средней стоимости прошлого года выпуска». «Гардероб у нее под стать синим угом», – внесла свой вклад Валька. Денег там особо ни на что не тратили. Хотя несколько приличных вещей есть для работы. А вот косметика и парфюм дорогие». «И снова та же история», – усмехнулся Соколиный глаз. Кончала она собой в крайне соблазнительном белье, при полном макияже и в облаке аромата от Живанши. «Я начинаю бояться свободных женщин», – признался Олег. «Или мы кое-кого упускаем. Может, всех ныне покойных дам связывает не только нежная привязанность к Точилину, но и один тайный любовник на всех?» «Призрачный какой-то, получается, любовник», – недовольно прокомментировала Лика. «На ее постельном белье нет мужского ДНК». «Как и у Марии», – решил уточнить начальник отдела. «В смысле...» Кроме Тачилина, там больше не чувствовалось мужского присутствия. Лика только отрицательно покачала головой. «Вы торопитесь с выводами», – заявил Денис. «Как я понял, вас всех смущает, что Галка ходила по дому в красивом белье и при макияже, даже если не ждала мужчину в гости». «Не только она», – пояснила Хель. «Та же история с любовницей Лёшки. И сегодня Олег имел честь общаться с некой блогершей». Я её тоже видела. Всё те же привычки». Эта Альбина заявила, что для женщин в поиске это нормальное дело, а не всегда во все оружие. «Это реально пугает», заметил Виктор. «И зря», усмехнулся Денис. «Альбина-блогерша, это не Деникина, случаем?» Олег только кивнул в подтверждение. «Она вас развела. Друга Олесы было весело». «Альбинка обожает такие выходки. Вы же наверняка видели у нее студию. В квартире место для съемки?» «Естественно», – немного надменно заметила Хель. «И я понимаю, куда ты клонишь. Только объясни, если она готовилась к своему очередному эфиру, почему нельзя было еще и одеться прилично?» «Сейчас это не модно», – пояснил Денис. «Интернет-эфиры ведут в таком домашнем стиле», – чтобы быть ближе к своей аудитории. «Но ты же не стоишь перед камерой в пижаме», – возразил Олег. «У меня другая целевая аудитория», – возразил блогер. «Но поверь, я тоже не надеваю на съемки строгий костюм и бабочку. Альбина просто не захотела вам объяснять свои привычки. Скандальная тема интереснее». «И эта ее одержимость Точилиным тоже только игра», – осведомился начальник отдела. А она в курсе, что за такие проделки можно присесть? Узнает и другое значение слова «камера». «Она не так глупа», – прозмыслив, решил Денис. «И вообще, я что-то такое помню. Года два назад у неё реально был неудачный роман или влюблённость. Кажется, всё закончилось походом к психологу. Так это из-за Алёшки?» Он явно удивился. «А что?» – тут же поинтересовалась у него Валька. «Ваш банкир не похож на героя таких историй? Не заслуживает навязчивых поклонниц?» «Если честно, для меня это шок», – уже серьезнее сказал их психолог-консультант на полставки. «Если бы речь шла о Валерке Звереве, то да. А Точилин, он всегда был слишком ровным». «Вообще да». Согласилась с ним Алиса. Он казался правильным и основательным, да и сейчас такой. Меня все эти его похождения с женой и любовницей уже удивляют. Подождите, вмешался соколиный глаз. Если мы тут скатились до психологии, я бы заметил, что бегать от жены к любовнице быстро учится. Это еще не так интересно. А никого не удивляет. что этот банкир, которого вы все описываете чуть ли не как рыцаря без коня, крутил несколько лет с первой жертвой. Причем я бы сказал, что ее своевременно организованные измены и последующий развод с выгодой для дамы смахивают на аферу». «И Лешка в этом участвовал», – задумчиво повторила Хель. «Причем легко. Не такой уж он у нас и тихоня паинька». «Хорошо, хоть с Галиной у него ничего не было», – добавила Валька. «Все твердят, что они были лишь друзьями. Причем такое чувство, что банкир с этой вашей однокурсницей как с психологом общался. Про родителей своих, их развод и прочие душевные травмы». «Чего?» – удивился Денис. «Какой еще развод родителей и травмы?» «Вроде бы у обоих родителей теперь новые семьи с сильно молодыми вторыми половинами». Вспомнил Олег. «Такую ситуацию даже скандальной сейчас не назовёшь. Каждый молодится по-своему. Только вот случился этот развод, когда ваш Точилин уже руководил отцовским банком. Он уже слишком взрослый для таких детских травм». «Да какая тут вообще травма?» Завёлся Денис. «Я знаю об этом разводе. Мне Лёшка сам говорил несколько лет назад». Только он не выглядел сильно потрясённым. Единственное, что его волновало, мать отхватила у отца немалый кусок их... Как это называется? «Совместно нажитого», – услужливо подсказал ему Виктор. «Вот», – эмоционально продолжил блогер. «Короче, его волновало лишь то, что это не слишком хорошо сказалось на бизнесе». Олег уже не в первый раз за последние пару дней почувствовал знакомый неприятный холодок, пробежавший по спине, и еще нечто, будто кто-то легко приобнимает его за плечи. Он уже почти ненавидел это и все еще не мог понять, к чему ведут потусторонние подсказки. Он поймал обеспокоенный взгляд Хель, его подруга жизни хмурилась. Вся эта история за душевными разговорами Галины и Лешки – «Изначально выглядит нелепо», – сказала она с царской надменностью. «Просто по определению. Эти двое в университете, если и разговаривали друг с другом, то лишь пару раз и случайно. Могу предположить, что, попав в неприятную жизненную ситуацию, Галина напомнила Лёшке о том, что они когда-то вместе учились. Ну, взял он её на работу. Но сами подумайте». У них по жизни не было и не могло быть ничего общего. «Это ты про статус и уровень доходов?» – уточнила Валька. «В том числе», – кивнула писательница. «Интересы, знакомые и прочее. Он ее начальник. У него жена, любовница и Нина, как запасной вариант. Зачем ему исповедоваться Галине?» «Согласен, это бред», – поддержал ее Денис. И еще, «И ты, Алиса, и я, да и Вика, все мы общались с Лёшкой все эти годы. Как ни странно, больше как раз в последнее время». «Почему?» – удивился Серый. Он вместе с Ликой с интересом наблюдал за мозговым штурмом коллег, как за партией в пинг-понг. «Появилось, что в банк нести», – веско пояснила Хель. «Неважно», – отмахнулся её друг. так вот «Мы все с ним общались постоянно, и хоть раз он вообще упомянул в разговоре что-то типа «Ой, помнишь Галку? А теперь она у меня работает!» «Точно нет!» – решительно подтвердила Алиса. «А ведь при любой встрече всегда спрашиваем, кого из наших кто видел и как у остальных однокурсников дела». «Тогда все это странно», – рассудился коленный глаз. «Только я вот думаю, а может все проще?» «Все дело в тех деньгах, которые банкир ей подкидывал». «Точно!» – теперь загорелся Серый. «Переводы по двадцать тысяч рублей. Кстати, это было не пару раз. Она его шантажировала, что ли?» «Такими копейками», – возразил Олег. «А вам не кажется, что вы сами усложняете версию?» – поинтересовалась вдруг Лика. Все посмотрели на нее с удивлением и живым интересом. «Ну...» Она немного растерялась от всеобщего внимания. Суммы для банкира невелики. Должность он ей дал не самую высокую. Общались они. Можно же простой жизненный вариант предложить. Этот ваш правильный банкир узнал, что у его однокурсницы в жизни не все гладко. Пожалел ее по-человечески. Помог. А она к нему также по-человечески привязалась. Искала поводы заходить, общаться почти ни о чем. просто потому что влюбилась. Ее типа предсмертная записка, помните?» «Ага», – закивал Серый. «Вообще начнем с того, что Галина убивала ради этого Точилина. И да, записка, пусть и сфабрикована, но из ее же текстов. Она его любила. Судя по всему, безответно. Вот и все». «Есть вариант, что мы перемудрили». – рассудил старший детектив в своём обычном дружелюбно-простецком тоне. И про её внешний вид в день смерти тоже. Она убила двух женщин, как считала, ради банкира. Надеялась, что он останется с ней. Возможно, она и ждала вчера именно этого точилина, а дождалась кого-то другого. Серый. Начальник отдела посмотрел на парня и привычно ухмыльнулся. «А ты проверял её звонки?» «Нет», – буркнул интернет-эксперт, тут же растеряв всё праздничное настроение. «Я не всемогущий». «Тебе будет чему посвятить завтрашнее утро», – продолжил Олег. «Возможно, она на самом деле ждала Тачилина в тот вечер». «Возможно», – согласился с ним Витя. «Только не думаю я, что в её звонках обнаружится информация». кого еще она дождалась, ведь она тоже мертва. И ее убийство отличается от предыдущих. Единственное сходство со смертью Марии – это их странный вид. В смысле, не совсем бытовой и домашний. Макияж, духи и все такое». «Да», – удовлетворенно провозгласила Хель. «Вот и ответ на один интересный вопрос. Господа, «Вы весь вечер упорно повторяете, что Галина убила Лилю и Людку, только двоих?» «Конечно», – довольно улыбнулся начальник отдела. «Кто считает покойников лучше королевы мертвых?» «У нас четыре убийства, а не три, и самоубийство. Двоих первых убила Галина, на это указывают улики». «А еще она была в курсе странной истории с двадцатью баксами», – напомнила Валька. «Потому и уводила следствие в сторону, изображала Сирию». «Похоже на то», – кивнул Серый. «Но мы не можем доказать, что любовницу Тачилина убила она». «Думаю, и не докажем», – серьезно заметила Хель. «Потому что это сделал другой человек. Есть различия в почерке убийцы, и это странная неуверенность. Второй преступник – Пытался копировать действия Галки, но это не его стиль, потому саму Галку он убил иначе. «Может, тогда и мы с мотивом ошиблись?» – предположил Витя. «Да, каким-то образом все это точно связано с Точилиным. По-прежнему зачем-то убивают женщин вокруг него. И это явно не простые серийные убийства, как я уже говорил. Может, месть?» «Почему бы и нет?» – подумав, серьезно поддержал его Олег. «Мы уже убедились, что он явно не такой правильный принц-банкир, каким кажется». «Но как два разных человека могут мстить этому вашему Точилину одновременно, да еще мешая друг другу?» – несколько удивилась Лика. «Они не мешают», – возразила писательница. «Мститель – только один. Это второй убийца». А еще он манипулятор. Использовал галку и ее влюбленность, чтобы убрать Людку и Лилю. И потом действовал сам. Естественно, он убрал и саму галку, чтобы она не вывела на него. «Стройно выходит», – обрадовался соколиный глаз. «И кто это? Очередная неучтенная дама-банкира?» «Это мужчина», – уверенно выдала Алиса. «У тебя видение?» Осведомился Олег. «У меня логика», – парировала его подруга. «Галка, в принципе, не субтильная дамочка, чуть выше меня и шире во всех местах». «Да», – как всегда поддержала подругу Валька. «И нашли её в спальне на кровати, а столик с вином и снотворным, между прочим, в соседней комнате. Очередная дамочка туда бы эту Галю просто не дотащила». По крайней мере, если бы и смогла, место преступления выглядело бы иначе. Закончила логическую цепочку Хель. Да, напомнил Денис. Вы же сами удивлялись, чего эти две дамы так выглядели перед смертью, будто кого ждали. Выходит, реально ждали. И все указывает на то, что именно мужчину, который ни одной из них не звонил и не писал, угрюмо заметил Серый. «Вообще, ладно бы общался в мессенджерах, где стираются сообщения. Хорошо, но его контактов в их телефонах нет. Там вообще нет пересечений, кроме Точилина». «Естественно», – грустно произнесла Алиса, посмотрев на Олега. «Такой осторожный преступник, а еще чистоплотный, правильный. Он знал, что Галка разрезает на трупах одежду и оставляет доллары. Но сам не стал кромсать халатик Марии, только небрежно или даже с некой брезгливостью бросил деньги. Не захотел пачкаться, а последнее убийство вообще чистенькое, в его стиле». Олег нахмурился. Пришло раздражение и злость на себя, потому что предлагаемый Хель-вариант лежал на поверхности, а он не заметил. Ещё полицейский сообразил, что если её версия верна, самой Алисе будет от этого не слишком хорошо. Последняя не понравилось ему больше, чем собственная невнимательность. «Скажи мне, пожалуйста», – выдал он серьёзно, чем, похоже, немного напугал всю компанию. «Тогда, в университете, почему ты помогла Тачилину?» Казалось, его вопрос удивил писательницу. Она чуть пожала плечами. «Странно, что ты еще не заметил, но у меня обостренное чувство справедливости», надменно заявила Хель. «Все были на стороне Лили. Она в целом не слишком мне нравилась. Алешка остался один, не будучи так уж сильно виноватым. Потому я встала на его сторону». «И все?» Чуть усмехнулся Олег. «Как говорится, ничего личного?» «Никаких тайных помыслов и скрытых мотивов», – в тон заверила она, понимая, насколько ее слова сейчас его успокоят. «А к чему все это?» – влез на свой страх и риск, обеспокоенный Серый. «К тому», – довольно мило улыбнулась ему королева мертвых, – «что Витя прав, как я полагаю. Мотивом во всем этом деле была месть, только не Точилину. Мстил». «Как раз он сам». «В смысле?» – озадаченно переспросила Валька. «Подожди-ка». Денис здорово оживился. «В этом что-то есть. Он всегда такой сдержанный, правильный, все по правилам, бизнес, уверенное ведение дела, семья, желание стабильности. И при этом игры с Людкой, странные тайные переговоры с Галиной». «Мы же уже говорили, это не вяжется». «В моей вселенной дает сбой заявление о его реакции на развод родителей», заметил начальник отдела. «Это дело всегда болезненное для всех в семье в любом возрасте. Просто потому, что это проигрыш, личное поражение для супругов и всегда обида и непонимание для детей. Но никак не беспокойство сына «Об ударе по бизнесу». «Ну, многие находят такие смешные оправдания». Не согласился с ним соколиный глаз. «Мы с тобой столько разные чепухи слышали за годы работы. Взрослому мужику не пристало прилюдно переживать за то, что его родители выкинули такой номер». «Нет», – твердо заявил Денис, – «ничего подобного. Это я сочувствовал и переживал тогда. Я помню тот разговор». Лёшка был реально зол на мать, именно на мать. Он тогда сказал, что отца всегда хватало интрижек, но женщина могла бы и потерпеть, ведь отец её столько лет содержал, а ей этого мало. «Какая интересная фраза», – задумчиво проговорила Хель. «Так классично, нам тут и приглашённых психологов не надо, чтобы понять. Такое отношение к матери – обида». «А сам он точно так же откупается от собственной жены?» «Да», – вмешался Серый. «Может, он и хотел убить жену, чтобы ей не платить при разводе, но у него на время ее смерти железное алиби, как и на первое убийство тоже». «Потому что их убивал не он сам, а Галина по его указке», – напомнила наставительным тоном Лика. «А что ему мешало уже потом самому?» Убить любовницу и подельницу. Мы прокололись, покаянно признал Витя. Проверили его алиби только на время совершения двух первых убийств. И тогда оно у него было. Но потом мы его не проверяли. Вообще, философски изрекла Хель, в работе полиции есть один изъян. Это как раз общение со свидетелями. Он сказал нам, что звонил Маше, и отменил их встречу. А вот проверить, что на самом деле он ей говорил, практически невозможно. Как невозможно узнать, о чем они шептались с Галкой так часто в его кабинете, и нельзя доказать, что он не отменял, а назначал им свидание. «А еще мы не знаем, на самом ли деле Лиля была не против развода», – продолжал Олег. «Сколько отступных она запросила?» И даже не знаем, точно ли Людмила устраивала потери любовника. И как она к нему относилась по-настоящему? Это всего лишь со слов банкира. Пусть звучало вполне логично, но... Так и должно было звучать, если он преступник. Резюмировала Валька. А я голосую за него. Вопрос, как будем брать? «С утра Серый займётся проверкой», стал давать распоряжение Олег. «Точно ли Галина не ходила к Марии в тот день?» «Витя и ты, Валентина, проверяете, что делал Точилин после отъезда из управления и расписываете это всё по минутам. Кстати, он сам за рулём? Или есть ещё и водитель?» «Уточню», – деловито пообещал Виктор. «Может, у нас будет свидетель, если банкира кто-то возит?» «Проверяем его алиби и на время смерти Галины», – продолжил начальник отдела. «А ты, мой зоркий соколиный глаз, будешь все время держать нашего подозреваемого в поле своего неусыпного внимания». «Позабочусь, чтобы не сбежал и не выкинул ствол», – рассудил детектив. «Мне остается приятная женская работа», – усмехнулась Хель. Поболтать с девчонками по телефону, пособирать сплетни. В конце концов, должна у Лили быть хоть какая-то подружка или наперстница. Кто знает, как на самом деле обстояли дела в семье Точилиных. Пожалуй, посоветуюсь с Валеркой. Он знает обо всех и всё. «А мне уезжать первого вечером?» – нахально улыбнулся Денис. «Можно я закончу своё участие в деле?» Никому же больше псевдопсихолог в моем лице не нужен. «Свободен», – разрешил Олег, усмехаясь. «Только до первого. Мы тоже надеемся начать новую жизнь без банкиров и его женщин. С Нового года, как с чистого листа». «Это тост», – торжественно решил Соколиный глаз. «Но у нас же вроде бы была вечеринка», – напомнил ему начальник. подливая детективу пива